6 дней 19 часов. Государственный заповедник Спроул, штат Пенсильвания. В эту самую минуту Саманта Крю, урожденная в Орхерст, профессиональная медсестра скорой помощи, 31 год, натуральная блондинка, идеальное зрение, любитница пива и без щели между зубами, наблюдает в бинокль с лесистого гребня в полумиле от хижины, как Сай Бакстер собственной персоны. Ого! И женщина надо думать Эрика Куган, о-о-о. Выходят на крыльцо. Сэм понимает, что должна находиться подальше отсюда, но ей нужно и убедиться, что у её приятельницы Кейтлин всё благополучно. У неё на глазах Сай срывает с себя пуховик и швыряет его на землю. Похоже, приступ гнева на всю катушку. А Эрика Куган, дождавшись, когда Сайу надоест пинать в топтаную в грязь куртку, трогает его за руку, наклоняется к нему, будто увещевая спокойным ласковым словом, и Бакстер сразу понуривается, сдувшись. Слушает, похоже, способен внимать. Наконец кивает, позволяя увести себя обратно в дом. Сэм выжидает ещё 2 минуты, пока не раздаётся уханье лопасти вертолёта. Сейчас начнётся прочёсывание леса с воздуха, и чёрт знает, какие ещё игрушки они могут пустить в ход. Она убирает бинокль в свой чистый новый рюкзак, убеждается, что блокнот, фляга и браслет выживания при ней. Пока что все складывается наилучшим образом для второй фазы плана. Ну, теперь она хотя бы завладела их вниманием безраздельно, как и хотела. Прибытие сюда Бакстера и Куган это доказывает. И не только вниманием Бакстера и слияния, надеется она, но и полнейшим вниманием всех. и каждой секретных служб Соединённых Штатов. С этой минуты она собирается пользоваться этим в полной мере.